Глава 21. Знамение. Третью ночь не спят леса окрест Москвы, и с наступлением сумерек над ними разносится тревожное и будоражащее утробное ворчание. Этот рубят по непролазным чещёбам и гиблым урочищам волторно стихийных духов, отчаянно призывающих своих затаившихся братьев и сестёр к великому сбору. Духи земли и воды, униженные, согнанные в дебри и топи, в дни потрясений и катаклизмов, собираются силами и, не скрываясь, выходят из своих укрытий, чтобы мстить человеку, а если повезет, то истереть его рот земного лица. А тайной вражей силе, отпадшей от небесной благодати, но не припкнувший к преисподней, ведали волхвы былых времен, а теперь знают святые непорочные отцы-пустынники. Знают, но не спешат рассказать, что кроме ангелов и демонов мир населяют темные порождения стихий, земная нежить, которую люди ошибочно именуют бесами, легко путая с низшими прислужниками тьмы. Своего обличия у нежити нет, Она ходит в личинах, выставляя свой нелепый вид на показ и даже гордясь уродством. Человеку трудно постичь ее невероятную природу, потому что нежить не живет и не умирает. Она то пробуждается к действию, обретая свой невероятный вид, то вдруг истаивает, оставляя вместо себя зловония, гниющие ошметки и хлопья пыли. На самом деле... Люди редко встречают нежить, потому что обитает она в заброшенных гиблых и необжитых местах. Явление ее миру случается только в лихие времена или же в дни невероятных потрясений. Когда пасынки стихий выползают из темных и затхлых уголков мироздания, чтобы на краткий миг почувствовать себя хозяевами мира, а если выпадет удача, то и погубить чью-то заблудшую душу. Но могла ли знать про это юная Мария Ивановна, сбежавшая от пьяного лакея, представленного растопчаным ее караулить? Конечно же нет. Хотя она слышала многочисленные истории о леших, кикиморах, даже о болотных огоньках, но относилась к этим рассказам снисходительно, прощая невежественным людям их суеверия или же почитала за сказки, принимая русскую шишигу за немецкую фею, а крестьянского лешего за эллинского сатира. Теперь, оказавшись в пробужденном стихийными духами ночном лесу, она с удивлением понимала, что сама природа стала иной, нежде была прежде. Оказалось, что деревья, кусты, ручьи — Даже валяющиеся под ногами ветки, все привычное, что окружает попавшего в лес человека, в одночасье становится ожившим, переговаривающимся, перемещающимся с места на место и, к несчастью для заблудившегося путника, враждебным. Лежащая под ногами тропинка может блеснуть змеиной чешуей, ужалить острым шипом и сбросить зазевавшегося человека во враг где хищным оскалом его уже поджидают высохшие ветки сломленных бурью деревьев. Или простоявшее годами сухое дерево внезапно рухнет на странника, стремясь свернуть ему шею или зашибить до смерти. В такие ночи изменяются и обычные лесные обитатели, проявляя тайную изнанку своей природы. Звери теряют свой привычный вид, и оборачиваются в потрясающее воображение чудовищ, известных только по стародавным небылицам до да невероятному средневековому бестиарию. Обычная лесная пичуга может стать испепеляющим фениксом, а малая лесная мышка превратится в ужасающую мантикору, без остатка пожирающую плоть своей жертвы. Окончательно сбившись с пути, Машенька присела передохнуть возле старого разлапистого дуба. «Передохну минуточку и пойду дальше, а спать ни за что не стану», — уговаривала себя, прижимая к груди единственную защиту, подаренный старым солдатам острый кинжал бебут. Но былые переживания и слезы, купе с усталостью, сделали свое дело. Дворянская дочь, носящая гордую фамилию Раевских, незаметно для себя уснула в ставшем опасным и враждебном лесу. От чего-то сразу же ей приснился конь, да не простой, а сразвивавшийся по ветру огненной гривою. Он мчался по небу, высекая подковами яркие искры звезд, стремительно проносясь по небосклону, пока и вовсе не превратился в зависающую над Москвой хвостатую комету, озаряющую окрестности своим тревожным кроваво-красным светом. «Какое невероятно странное знамение», — с удивлением подумала Мария Ивановна во сне. «Не стоило бы напугаться, но почему-то теперь совсем не страшно». Потом перед ее глазами появился так любимый голландский домик, только во сне он был маленьким, не больше крестьянской избы и отчего-то располагался не на живописном берегу пруда, а на поросшем осокой и ряской, зыбком болоте, да к тому же укутанным густым предрассветным туманом. Хотя она точно знала, что ее возлюбленный находится в этом доме, идти по болоту было невероятно боязно. «Что же он не выглянет в оконце, не выйдет на порог, не позовет, не поманит?» — гадала во сне, кусая губы может, успел позабыть. Такое бывает, что обещают быть вместе навсегда, а после расставания сразу же о своих словах забывают. Только она помнит о своем обещании, а значит, пойдет по неверной, грозящей гибелью трясине. Немешка срубает грозным бибутом длинную жертв и осторожно шаг за шагом продвигается к заветному домику идет по топкой хлюпающей жиже, хотя рядом ее манят изумрудной зеленью оставки, усеянные голубенькими незабудками, да яростно желтыми, как маленькие солнцокупавами. Ступить бы на такой островок, растянуться на нем, отдохнуть, да нельзя. Под его гостеприимной негой скрывается зловещая чаруса, бездонная прорва, несущая погибель неосмотрительному человеку ступишь на нее, то не успеешь и глазом моргнуть, как увяздишь в ней навсегда, сгинешь бесследно в бездонном жерле гиблого места. Оттого опытные люди никогда не доверяют красоте, всеми силами сторонясь ее чар, заранее зная, что она всего лишь заманчивая наживка на крючке, которому ловит свою добычу сама смерть. В болотиной встают блуждающие зеленые огоньки, выныривая из-под самых ног сбивают с пути, подталкивая к проклятой топе. Она отгоняет их стальным кинжалом, огоньки то шарахаются в сторону, то вновь возвращаются. Машенька очнулась от тяжелой дремоты всего того же огромного разлапистого дуба и с ужасом заметила что за ней пристально следили из ночной тьмы фосфорически мерцающие волчьи глаза.